Глава 33. Зуртарн. Мне даже не потребовалось отвечать. Некрасивое проволочное кольцо раскалилось, и из него выскочил щупленький лысоватый бог в круглых очках. Он был облачен в красивый камзол, а на его спине висел какой-то ранец с деревянными крыльями. Похоже, паровое подобие дельтаплана Глазейск уже испытал в условиях реального боя и теперь вот решил протестировать иное устройство. «Ты?» – удивленно проговорил Рейнгейт. Бог знаний не ответил, молча схватив бога всех королей за запястье Последний даже не думал уклоняться, надменно глядя на своего оппонента. Однако, стоило из-под рукава Камзола Глазейска вырваться деревянному кольцу на цепочке, надменность Рингейта полностью исчезла. Но было поздно, на миг кольцо разогнулось, будто раскрыло пасть и вновь сомкнулось на запястье бога всех королей. Из ранца Глазейска повалил пар, и бог знаний, словно космический корабль, устремился в воздух, естественно прихватив с собой нашего главного врага. «Отпусти!» — кричал сверху Рейнгейт. «Эй, не дайте им собрать Зуртарн!» События, и без того стремительно развивающиеся, и вовсе ускорились до предела. Схватив короля за шкирку, я с силой оттолкнулся от земли. Так и не понял, то ли скопил немного энергии, то ли бог тьмы поделился. Но как бы то ни было, я не сомневался, что одного прыжка мне будет достаточно, чтобы через проломы в стене вернуться в тронный зал. В это же время во внутреннем дворе начали появляться боги, не только вражеские, но и наши, выглядевшие, к слову, куда более потрепанными по сравнению со своими противниками. Не факт, что наши смогли бы связать вражеских покровителей боем настолько крепко, чтобы не пропустить ни единого бога себе за спины. Наши поступили иначе. Точнее, одна наша, Мавия, наглядно продемонстрировала, что кровавое поле брани, где умирают тысячи разумных, идеальное место для богини кровавого волшебства. Покровительница моей супруги возвела барьер из крови от земли до самых небес, отгородив замок от чужих богов. Сам я вместе с королем в этот момент уже оказался в тронном зале. «Первое, что я увидел, был кровавый осьминог. Он вырос до неимоверных размеров и атаковал огненного элементаля, отмахивающегося от лилового песка. Я видел идентификационную подпись Мари, стала быть, до уровня близкого к богам она в своем стихийном аватаре не поднялась. А раз так, то и уставший да обессиленный я смогу помочь в битве с ней». К слову, огненная дама сама уже едва стояла на ногах. Мне потребовалось три раза взмахнуть трешулой, чтобы покончить с ней. Пламя перестало обволакивать ее, и на потрескавшийся пол упало тело обычной девушки, а не элементаля. Подскочившая к ней Уна тут же перерезала девице горло. Я осмотрелся по сторонам. Амарх мертв. Остальные трое ранены». Тиара с трудом дышит и уже лежит на полу, монах, не обращая внимания на страшный ожог, изуродовавший ему правую половину лица и тела, пытается восстановить ей ХП целительскими техниками. «Муж мой!» Простонала она и выдавила улыбку, едва и наклонился над ней уже в своем обычном человеческом теле. Малый аватар тьмы рассеялся. «Все хорошо, ты молодец», – погладил ее по щекам и поднял глаза на дункера. «Что с ней?» «Использовала все свои способности», – неодобрительно покачал головой мужчина. «Зелье восстановления три пила? Это уже Тиари. «Мы все его пили», – за нее ответил монах. «И зелье лечения, и маны». «Понял», – сдержанно кивнул я. «Сможешь вылечить ее?» «Я не умру, муж мой». Супруга вновь вымученно улыбнулась. «Скоро мое тело начнет восстанавливаться». «А до того момента я поддержу в ней жизнь», с готовностью выпалил Дункер. «Хотя, честно говоря, не помешал бы человек, который в самом монахе будет поддерживать жизнь». «Понял», — повторил я. «Тогда прошу тебя, бери ее на руки и уходи. Встретьтесь с герцогом». «Муж мой, нет, я...» Попыталась противиться Тиара, однако монах уже поднял ее. Мгновенье смотрел мне в глаза, кивнул и, развернувшись, побежал к лестнице. «Оставь меня, Дункер!» – пыталась брыкаться супруга, но сил у нее не было. Я смотрел им вслед и встретился глазами с Тиарой. «Муж мой!» – услышал я ее голос. «Пожалуйста, вернись ко мне!» – нежно произнесла она. «Непременно!» кивнул я, развернувшись. «Тоже мне сцену развернули!» буркнула Уна, разогнув спину. «Я же видел, что ты еще занята!» «Ну как? Успех?» Мой голос немного дрогнул. «Смотри!» — самодовольно усмехнулась девушка, когда король у ее ног начал подниматься. «Веди нас к частице Зуртарна! Живо!» — велела она его величеству, голова которого была окружена облаком лилового песка. Из-за слишком большой разницы в уровнях, а значит в силе и покровителя в лице бога всех королей, мы не могли сразу заставить короля подчиняться с помощью способностей отблеска бога контроля. Теперь же все преграды разрушены. У Леора две единички хп, с которыми он ничего особо сделать и не может. Даже ему нужно иметь хотя бы 5% заполненность всех баров, чтобы сбросить контроль а Рейнгейт прицеплен деревянными наручниками к Глазейску. Главный на данный момент бог Зуртейна не может телепортироваться из-за блокиратора, изобретенного богом знаний. Так что если Рейнгейт не вырвется, мы победим. Остальные боги не могут проникнуть напрямую к нам, так как поблизости не осталось их последователей и нет в замке их личных точек привязки. Ведь Королевский дом – храм бога всех королей. Никто, кроме Рейнгейта, не может появиться в замке без последователя. Так почему бы не оставить последователей всех богов на разных этажах замка? Все просто, такова натура Рейнгейта. Во-первых, он просто не мог предположить, что мы прорвемся так далеко и даже одолеем его короля. А если и мог бы, то уж точно не знал, что кто-то сможет блокировать его перемещение – Ну а во-вторых, опасно это, когда часть твоих соратников тебя уже предала, позволять другой части, по сути, жить в твоем доме. Вдруг условный Берс решил бы под шумок телепортироваться в замок и помочь нам? Все это мне рассказал ночью старик, и теперь я вспоминал тот разговор, пока мы бежали по узенькому, плохо освещенному коридору, спуск в который был спрятан под троном». «Если бы не способности Уны и живой, но побежденный король, бьюсь об заклад, мы бы не нашли это место». Коридор заканчивался крохотной комнатой, в центре которой находился каменный постамент. Он будто бы рос из пола, а из него, в свою очередь, точно бутон цветка из стебля, вырастал крохотный сундучок. «Открывай!» – холодным тоном велела Уна. Король нагнулся и принялся замысловато простукивать свой левый сабатон. Удивительно, но из латного сапога Леора показалась головка ажурного ключа. Через пару секунд щелкнул замок, и его величество откинул крышку сундучка. «Очнись!» – раздался усталый голос, и боль в моем теле мгновенно усилилась до предела. Застонав, я упал на колени, тяжело дышал, сжимал зубы. «Вы попали под действие ауры Ренгейта. Вы получаете урон 500 каждую секунду, пока находитесь в зоне действия ауры. Получен урон 500». Сквозь алую пелену, застившую глаза, я видел его фигуру. И, по-моему, у бога всех королей не хватало одной кисти. Мне казалось, что мое тело одновременно пронзают тысячами длинных игл, сжигают, замораживают, топчут и растягивают будто резинку. Может ли быть хуже? Вполне. Вы попали под действие ауры Рюгуса. Вы получаете урон 300 каждую секунду, пока находитесь в зоне действия ауры. Получен урон 300. Получен урон 500. Огромных усилий воли мне стоило сохранить сознание и рассудок. Я уже не понимал, что происходило, как вдруг боль заметно ослабла. Подняв голову, я увидел старика Рюгуса и Ренгейта, сражающихся в коридоре. Лишь мгновение назад начался их бой, но уже сыпался потолок и ходили ходуном стены. «Быстрее, Кен, возьми это, уходим!» – воскликнула Уна. Я медленно повернул голову к ней. Перед левой ладонью девушки завис энергетический шарик из лилового песка и темного дыма. Пропуск от наших покровителей для безопасной совместной телепортации. Я медленно потянул свою правую руку к ее левой. Наши длани соединились. «Неуловимая тьма!» Если бы у меня было тело, его бы разбила дрожь. Настолько сильно мне хотелось покончить с начатым. «Едва оказавшись в полнейшей тьме, я мысленно скомандовал. Осколок надгробья Зиры. И через миг мы с Уной уже были на дне озера Благодати. К нам тут же подплыли хранители и шаман. Я указал Уни на первого пробудившегося, и девушка передала тому частицу зуртарна, добытую в лангере. У нас есть два источника энергии, и зарядить частицу можно в любом из них». Но выбрали этот, так как здесь на дне уже давно хранится частица, найденная нами во время, скажем так, второго похода в землетление, четверть Зуртарна из первого похода, та самая, которую Уна с товарищами отбила у людей Цунтера. Здесь же лежит и осколок единства, который когда-то принадлежал мэру, тоже отобранный Уной у Цунтера. Помню, как в ночь перед битвой за Ильенту я был удивлен, когда отблеск Рюгуса отдала мне на хранение эти два артефакта, а ведь потом ее пытали, чтобы узнать их местоположение. Я забрал нужные артефакты из сундука, покоившегося на дне озера. Воздух заканчивался, я начинал задыхаться, но, к счастью, квакши быстро справились со своей задачей и зарядили добытую нами последнюю частицу Зуртарна. Бог тьмы попросил их заранее концентрировать энергию. Деталей не знаю, но факт остается фактом. Эту самую энергию они смогли за несколько секунд вложить в артефакт. Зажимая левой рукой рот и нос, Уна подплыла ко мне и начала нервно размахивать перед собой правой рукой. Когда открылся портал в обитель Рюгуса, девушка взяла меня за запястье. «Перенос выдался мгновенным». «Стоя на притоптанной траве, я огляделся. Большая, огороженная забором территория, деревянные домики и хозяйственные постройки, скромненько, но в принципе со вкусом, хотя Трюгуса ждал чего-то более выдающегося. За забором виднелись зеленые холмы, а чуть дальше невысокие горы. Прислушался. Только звуки природы, щебечут птички, да шумит ветерок. Людей поблизости нет». Бог контроля всех своих верных адептов отправил на войну и никого не оставил на хозяйстве? Ну да ладно, нам нужно поторапливаться. Телепортироваться сюда вражеские боги не могут, однако что мешает им добраться пешком или по воздуху? Перенестись к ближайшему от обители Рюгуса своему последователю? Вполне вероятно, что на территории свободного герцогства Аруэль водятся шпионы. «И рвануть сюда!» «С той скоростью, что способны развивать боги, много времени на это не потребуется». «Прямо здесь собираем?» – уточнил я Ууны. «Да». Я хотел уж было приступить, но вспомнил наказ старика и снял с шеи оберег праведности. «Зачем ты это сделал?» – поинтересовалась отблеск Рюгуса. Покровитель сказал, что оберег может помешать, подробностей не знаю. Отмахнулся я, достав из инвентаря ларь праведности и вынул из него артефакты. Положил частицы на траву рядом друг с другом. Осколок единства отложил в сторону. Получилось две кучки, в которые я добавил остальные артефакты. Сложенный из частиц каменный диск засиял и с оглушительным грохотом объединился. Странно, никакой энергии я в нем не чувствую. Полный сомнений и неуверенности я поднял зуртарн с травы, покрутил в руках. Тяжелый, холодный каменный диск. «Хм, а почему я ничего не ощущаю? Он ведь заполнен маной. Я что-то сделал не так?» Если подумать, старик не говорил, как именно использовать этот артефакт. «Положи его обратно на траву, а сверху положи осколки единства», быстро произнесла Уна. Глянув на девушку, я кивнул и сделал, как она сказала. «И вот в этот миг я наконец-то почувствовал всю мощь Зуртарна». «Энергия богов всего лишь пшик по сравнению с энергией этого странного артефакта. Мне казалось, что рядом со мной целый мир. Дикий, необузданный, рвущийся наружу. Он испепелит меня и даже не заметит». О! от неожиданности воскликнула Уна, когда земля под ногами начала ходить ходуном. Девушка вцепилась мне в руку и прижалась ко мне всем телом. Каменный диск увеличился в размерах. Сколько теперь его диаметр? Десятки? Сотни метров? Мы стояли практически в самом центре Зуртарна, когда он устремился в небо. Я не устоял на ногах и упал на четвереньки. Бросил взгляд на Уну. Девушка находилась точно в такой же позе. Что, черт возьми, происходит? Внезапно между нами пронеслось облако, которое тут же разбил Зуртарн. Мы уже настолько высоко? Тряска прекратилась так же неожиданно, как и началась. «Ух ты ж!» – простонала Уна. «Вот это подъем!» Мы медленно поднялись на ноги и осторожно осмотрелись. «Ну что сказать? Огромная каменная круглая площадка с красивым орнаментом под нашими ногами. Верхушка каменного диска под названием «Зуртарн» стала полом и крышей». А в центре нее, на каменном же постаменте, всеми цветами радуги переливался неполный шар. Отсутствовала практически половина. Три осколка единства объединились. Забавно, что по отдельности они напоминали угловатые камни и не имели округлостей. Вместе же стали, по сути, полусферой с неровным угловатым дном. К слову, лежало неполное единство именно на округлой части. Получается, змей прячет самый крупный осколок. Отметил я про себя, продолжая оглядываться. Никогда не гулял над облаками. Наверное, из-за высоты должно тяжело дышаться. Может быть, так и было, однако вычленить какую-то одну причину своих недомоганий я не мог. Я ощущал неимоверную мощь, которую испускал Зортарн. Эта мощь давила, увеличивалась с каждым мгновением, не давая привыкнуть к заданному уровню тут уж недолюбование красотами хотел я пройти эти двести с лишним метров до края зуртарна похоже диаметр крыши площади около полукилометра и посмотреть на зуртыйн сверху вниз однако ж не мог отойти от центра от неполного единства вокруг которого уже начинал плавиться воздух и трещать пространство Завораживающее зрелище у <музык> заскулили неподалеку от меня Повернув голову, я увидел распластанную на полу уну. Ну да, отблеск Рюгуса не волхв, а значит, не имело дела с энергией в чистом виде. Если меня это подавляет, то и ее уж тем более. А ты хорошо держишься, Бон. Рядом с девушкой появился ее покровитель полностью в человеческой форме. Ступив на крышу Зуртарна, бог контроля с ехидной ухмылкой глядел на меня. Я почувствовал, как потоки энергии устремились к Рюгусу, а через миг его разодранные во время боя с другими небожителями грязной одежды обновились, висевшая плетью рука зашевелилась, а огромный кровоподтек, закрывавший половину лица, бесследно исчез. «Повезло, что в твоем теле немного пожил настоящий Волхв». До меня не сразу дошел смысл его слов. Похоже, от давления единства у меня замедлились мыслительные процессы. А может, я просто сильно устал после стольких боев? Или же оказался шокирован, что, глядя мне в глаза, кто-то обращается не ко мне, а к моему телу? Меня тоже все это время раздражало подобное. Почему смотрят на меня, а разговаривают с другим?» Раздался в голове насмешливый голос. «Синхронизация с телом сто с возвращением, бон. Улыбнулся Рюгус, атаковав меня облаком металлического лилового песка, разрезающие душу и волю песчинки забивались мне в глаза, рот, ноздри, уши. Я хотел смеяться, но от чего-то лишь злорадно хохотал. Определено ваше положение в теле, положение в теле, донор. Ваша индивидуальность будет утеряна. В зуртыйне я натерпелся много боли, но вся она меркнет с той, что я испытал на крыше Зуртарна в день возвращения мировой башни. В день, когда мою душу раздирали на части до тех пор, пока не уничтожили. — Ну как ты? — где-то вдалеке послышался голос Уны. — Почти закончил, — хмыкнул. — Я? Нет, не я. Бон. — Большой кусок мяса. Долго переваривать. «Рада тебя видеть», — нежно проговорила девушка. «Ты и так всегда меня видела». «Это был не ты». «Верно. Кстати, спасибо, что меня пробудила. Интересный способ нашла». «Великий порекомендовал. Сказал, что ты будешь рад, когда твой пассажир откажет мне». «А если бы он согласился? Не думала об этом?» «Ха! Тогда ты был бы в ярости и тоже бы пробудился. А тебе пришлось бы переспать с ним». «Я бы думала о тебе. Благо тело-то твое». «Ладно, хватит об этом. Иди уже ко мне. Наконец-то эта долгая миссия закончилась, и я снова могу быть самим собой». «Новым собой, любимый. 750-й уровень, которым наградил тебя великий, выглядит внушительно» как и твой 725-й, но уровень фикция – главное самоощущение. Я всегда ощущал себя властелином мира, и теперь, благодаря великому, им и стал. <толк <millennials> о, -о, о Что за... Что такое, великий? Помоги! Я слушал их диалог, находясь как будто бы на дне океана в кромешной тьме под километровой толщей воды. Каково же было мое удивление, когда в этот кромешный ад одиночества пробился луч света. Постойте, это женская рука? Куда она меня тянет? От автора. Уважаемые читатели, все мои циклы связаны между собой. Какие-то крепче, какие-то только общей макровселенной. Цикл «Мрачность», например, крепко связан с циклом «Б.О.Г». В пятой книге цикла эта связь станет наиболее явной. Поэтому тем, кто не читал цикл «Б.О.Г.», настоятельно рекомендую ознакомиться с ним прежде, чем читать «Продолжение мрачности».